Королевская благодарность. Два человека, бросившиеся друг другу навстречу, внезапно остановились и в ужасе вскрикнули. «Вы пришли убить меня, сударь!» — сказал король, сразу узнав Фуке. «Король в таком виде?» — прошептал королевский министр. «И действительно трудно представить себе что-нибудь более страшное,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 «Через час, Ваше Величество, будете стоять во главе десяти тысяч солдат!» Вместо ответа король схватил руку Фуке с таким жаром, что сразу сделалось очевидным, какое недоверие сохранял он до этой минуты к своему министру, несмотря на оказанную им помощь. «И с этими войсками, — продолжал король, — мы осадим в вашем доме мятежников, которые, вероятно, успели уже укрепиться и окопаться. «Это было бы для меня неожиданностью», — ответил Фуке. «Почему?» «Потому что глава их, душа этого предприятия, мною разоблачен, и я думаю, что весь план заговорщиков окончательно рухнул». «Вы разоблачили самозваного принца? Нет, я не видел его. Тогда кого же?» Глава этой затеи отнюдь не этот несчастный, он только орудие, и его удел, как я вижу, несчастье навеки, безусловно. Виновник всего аббат Дербле, ванский епископ. Ваш друг? Он был моим другом, Ваше Величество, с душевным благородством, ответил Фуке. «Это очень прискорбно, — сказал король, тоном гораздо менее благородным. В такой дружбе, Ваше Величество, пока я не знал о его преступлении, — «Не было ничего бесчестящего меня. Это преступление надо было предвидеть. Если я виновен, я отдаю себя в ваши руки, ваше величество». «Ах, господин Фуке, я хочу сказать вовсе не это», — продолжал король, недовольный тем, что обнаружил свои злобные мысли. «Так вот, говорю вам, что хотя этот негодяй и был в маске, у меня шевельнулось смутное подозрение, что это именно он». Но с этим главой предприятия был также помощник, грозивший мне своей геркулесовой силой. Кто он? Это должно быть его друг, барон Деваллон, бывший мушкетер. Друг Д'Артаньяна. Друг графа де ла а воскликнул король, произнеся последнее имя. «Обратим внимание на связь заговорщиков с Виконтом де Бражелоном». «Ваше Величество, не захотите так далеко». Граф Делафер, честнейший человек во всей Франции, довольствуйтесь теми, кого я вам выдал. Теми, кого вы мне выдали? Хорошо. Но ведь вы выдаете мне всех виновных, не так ли? Что, ваше величество, понимаете под этим? Я понимаю под этим, ответил король, что, явившись во главе наших войск Во, мы овладеем этим гадючным гнездом, и никто из него не спасется. Никто! Ваше величество... «Велите убить этих людей до последнего, о, ваше величество! Не понимаете меня привратно, господин фуке сказал воскомерно король. «Теперь уже не те времена, когда убийство было единственным последним доводом королей. Нет, слава богу. У меня есть парламенты, которые судят от моего имени, и эшафоты, на которых исполняются мои верховные повеления». фуке побледнел. Я возьму на себя смелость заметить, Ваше Величество, что всякий процесс, связанный с этим делом, есть смертельный удар для достоинства трона. Нельзя, чтобы августейшее имя Анны Австрийской произносилось в народе с усмешкой. Надо, чтобы правосудие, сударь, покарало виновных. Хорошо, Ваше Величество, но королевская кровь не может быть пролита на эшафоте. Королевская кровь? Вы верите в это? С яростью воскликнул король и топнул ногой. «Это рождение близнецов — выдумка!» «Именно в этом, в этой выдумке, я вижу основное преступление господина Дербле, и заговорщики должны понести за него более суровое наказание, чем за насилие и оскорбление». «Наказание смертью?» «Да, сударь, да!» «Ваше Величество!» — твердо произнес суперинтендант и гордо вскинул голову, который до сих пор держал низкоопущенный. «Да!» «Ваше Величество, велите, если вам будет угодно отрубить голову французскому принцу Филиппу, своему брату. Это касается Вашего Величества, и вы предварительно посоветуетесь об этом с Анной Австрийской, вашей матерью. И все, что Ваше Величество не прикажете, будет уместным. Я не хочу больше вмешиваться в эти дела, даже ради чести вашей короны. Но я должен просить вас об одной милости, и я прошу вас о ней».